Несколько позже, во время предварительного следствия, и даже на суде, и даже еще позже, на каторге, Давид Давидович не уставал повторять, что пьяный поэт специально отвлекал внимание бандитов, дабы дать возможность своим дружкам подготовить захват. Возможно, остальные уголовники придерживались такой же точки зрения, и если это действительно так, совершенно напрасно. Захар прочел свой стих искренне, от души, и на пол упал, едва закончив поэму, тоже от души, а не спасаясь от пуль, как думали бандиты. треми не был в состоянии спасаться или спасать. Он вообще был не в состоянии. И только в одном они были правы. Вольно или невольно, Захар действительно выполнил функции секунданта, и громкий стук, с которым его голова соприкоснулась с полом, вызвал целую волну событий. У бандитов не выдержали нервы. Как с грустью отметил Давид Давидович, все уголовники, несмотря на клятвенное заверение, были вооружены. В общем-то, оно и понятно, большие суммы наличными подразумевают некоторую страховку. Но в данном случае готовность бандитов к непредвиденным ситуациям сыграла с ними злую шутку. Артем и компания ввязываться в драку не хотели, но пришлось. Беспорядочная пальба благородных участников аукциона заставила большую часть компании последовать примеру Захара и броситься на пол. Птицы и брат Ляпсус распластались рядом с мирно посапывающим епископом. Копыто полез под треножник. Артем схватил Ингу за плечи и развернул к стене, закрывая ее своей спиной. И только Муба, несмотря на гуляющие в голове винные поры сумел достойно представить тайный город в заварушке. Собственно, чего еще ожидать от тренированного наемного убийцы? Как доказывают статистики великих домов, квалифицированный боевой маг может перемещаться со скоростью от 79 люды, До 87 навы километров в час. Самыми быстрыми в тайном городе считались моряны. А вот хваны с их 93 километрами занимали второе место. Впрочем, эти статистические выкладки вряд ли интересны, учитывая размеры помещения, отсутствие возможностей для разгона и многочисленные помехи в виде мебели и бандитов. По общему мнению, муби в тот вечер Удавалось изредка достигать скорости в 55-60 км в час. Но этого вполне хватило. Разъяренный Хван вихрем пролетел по залу, щедро раздавая удары увесистыми кулаками, всеми четырьмя, и вырывая из рук уголовников оружие. Операция заняла у него не более 3,6 секунды. После чего он выдернул из-под треножника уйбуя, произвел его в свои помощники и, наконец, остановился. Выстрелов со стороны бандитов больше не было. Копыто не понял, как в его руках оказались два пистолета, но сориентировался уйбуй быстро. Он скачал на стол и, проорав «Всех поишу, залазы!» пальнул в потолок из обоих стволов. На картины посыпалась штукатурка. Не пришедшие в себя после молниеносных передвижений хвана бандиты замерли. Некоторые из них оставались в креслах, некоторые лежали на полу, куда их отправил четырех руки. Но все молчали. Муба поощрительно усмехнулся копыту и поднял вверх большой палец. На нижней правой руке, в двух верхних конечностях, Хван сжимал пистолеты. — Теперь поговорим по-другому. — Вот именно! — храбро подтвердил копыта и уточнил. — А как? Птицей и брат Ляпсус поднялись на ноги. Захар причмокнул и перевернулся на другой бок. Бледный, как известь Пьянтриковский, жался в угол. — А как? — повторил Копыта. — Свежих идей не было. Что делать с опешившими уголовниками, Хван не представлял. А потому победивший всех муба вопросительно посмотрел на Артема, логично ожидая от самого трезвого компаньона рассудительных действий. Наемник прочистил горло и пояснил любезному Уйбою. — По-другому? Затем почесал в затылке и покосился на Ингу. Рыжая, поняв вопрос, слегка кивнула и одними губами прошептала — Я навела звуковой морок, снаружи ничего не услышали. Значит, визит телохранителей, вооруженных качков, которых наемник заприметил у подъезда Третьяковки и которых подгулявшая компания миновала незамеченной, благодаря наведенному и мороку, откладывался. Артему полегчало. «Ну что ж, господа, раз уж у нас все так замечательно устроилось, давайте, что ли, познакомимся?» — А что с ними знакомиться мне? — солидно провосил копыта. — Этот — автондил Гоя. Командует бандой Ионя после его смерти. Налкотики уэкет. Этот — папа институции в основном. обширное познание уйбуя в криминальном мире челов не вызывали удивления у собутыльников. Свинья везде грязь найдет. Тем более, что красные шапки, промышлявшие в том числе мелким разбоем, пристально следили за конкурентами. — Ну, хватит! — остановил слова охотливого копыта Артем, когда тот начал перечислять заслуги четвертого уголовника. Наемник приятно улыбнулся участникам аукциона. — Вот мы и узнали о вас все. — Теперь осталось узнать все о вас, — процедил Автандил. — Ну, я, пожалуй, пойду, — промемлил птицей, делая маленький шажок к дверям. — тысливый хомяк! — расхохотался копыта. Бравый уйбуй упивался происходящим. Мало того, что он выпивал с такими известными персонами, так он еще и воевал с ними плечом к плечу и одержал победу. Мнение копыта о самом себе стремительно подскочило. — Я не хомяк, — с достоинством произнес птицей, — я управляющий. А будешь дерзить, недомерок, на порог тебя не пущу и в долг поить не стану никогда. Брат Кляпсус злорадно хмыкнул. Уйбуй прикусил язык. «Да кто вы такие, вашу...» — не выдержал Автандил. «Мы...» Артем поковырялся в барсетке и продемонстрировал уголовникам полицейский жетон. Фирма «Шайспринт» охотно снабжала жителей тайного города мастерски выполненными подделками. «Московское управление, господа. Специальный отряд по охране культурных ценностей...» «Летучий», — подумав, добавил брат Ляпсус. «Особый», — гордо выдавил копыта. — Секретный! — пискнул птицей. Подытоживая вышесказанное, Захар, до того мерно лежавший на полу, согласно рыгнул. Муба вздохнул, Инга отвернулась. Артем поморщился. — Господа, перенесите, пожалуйста, епископа вон на тот диванчик, пока на него кто-нибудь не наступил. Птицей и Эрлиц послушно подняли пьяного вампира и потащили в указанном наемникам направлении В зале стало чуть свободнее. — Эй! «Полицейский, а может, договоримся?» — неуверенно предложил один из уголовников. копыта до того не выражавший никаких чувств, стал активно подмигивать Артему, указывая обоими стволами на черные чемоданчики с наличными, стоящие у каждого бандитского кресла. «Может, — легко согласился наемник, — я как раз собираюсь вызвать нашего главного договаривателя». — Господа, надеюсь, никто не будет против, если я окажу маленькую услугу одному приятелю. Птицы и эрлец жестами показали, что дальнейшая судьба участников аукциона им до лампочки. Инга согласно кивнула. И только Уйбуй горестно посмотрел на Мобу с робкой надеждой на то, что у главного героя будут свои планы относительно поверженных уголовников и их сбережений. — Увы. Хван счел предложение наемника приемлемым. — Правильно. — Вызывай полицию. Все равно мы сами ничего путного не придумаем. Артем взялся за телефон. — Алло, майор Корнилов? — Что они делают? — удивленно переспросил Велимир. — Вызывают полицию, — повторил Горислав. — Хотят сдать челам их бандитов. — Зачем? — А они здесь картину воровали. — Редкая гражданская позиция. зевнул Куртополк и перешел к делам. — Где треми Спит на диване неподалеку от дверей. Крепко, как спящий. Вот и отлично. Заберем его, когда в зале начнется суета. Андрей Кириллович Корнилов по праву считался самым известным полицейским страны. Он прославился несколько лет назад, когда возглавляемый им отдел специальных расследований объявил беспощадную войну преступным группировкам, развернувшим в Москве бандитский беспредел, и вышел победителем. Майор сумел отправить на каторгу самых одиозных уголовных лидеров, полностью разгромил несколько банд и теперь подбирался к главарю самого мощного клана — Чимберлену. У Корнилова была блестящая репутация. Даже бандиты признавали, что Андрей никогда не пользовался грязными приемами, вскрывая криминальные головоломки исключительно благодаря уму и мастерству. Эти же качества позволили майору в ходе проведения очередного расследования выйти на след тайного города — после чего Сантьяги не осталось и ничего другого, как пойти на переговоры. Так Корнилов узнал о нелюдях и с тех пор несколько раз сотрудничал с ними. Артему это было известно, а потому он решил, что маленький подарок не повредит столь серьезному человеку. — Здравствуйте, господа. Корнилов обвел кислой физиономию уголовников сонным взглядом и, не стесняя зевнул. — Догадываюсь, вам так приятна наша встреча, как мне... — Но что делать? — Работа. Андрей был ярко выраженной совой, и ранний подъем, который устроил ему Артем, не вызвал у Корнилова особого восторга. — Хочу сразу предупредить, что телохранители, которые дожидались вас на улице, временно задержаны и доставлены в ближайший участок. Автомобили пока побудут в дорожной полиции, эвакуаторы мы уже вызвали. Зал постепенно наполнялся оперативниками, и полицейскими спецназовцами с автоматами в руках. Муба, Птицей, Братляпсус и Гордый Копыта уехали, и от всей героической компании полицию дожидались лишь Артем, Инга, да посапывающий на диване Захар. — Твой парень не позволил нам вызвать адвокатов, — недовольно брусил Автандил. — Это произвол. Корнилов покосился на Артема, тот пожал плечами. — он Откуда мне знать, кому они позвонят? — Логично. Майор повернулся к бандитам. — В тот момент вы еще не были задержаны, господа, и вам не были предъявлены обвинения. — А сейчас... — Сейчас другое дело. — И что нам шьют? Корнилов снова зевнул, пригладил неопределенного цвета волосы и вновь посмотрел на наемника. — Скупка краденого? — Я бы сказал, организация хищения национального достояния в особо крупных размерах, — предложил Артем. — Насколько крупные размеры? — осведомился майор. «Восемь дипломатов с наличными!» Наемник кивнул на аккуратно расставленную у стены добычу. «Все в целости?» «Кажется, ребята, вы здорово влипли!» Повеселил Корнилов и ласково улыбнулся Пьянтряковскому. «Вы тоже!» «Наконец-то!» Давид Давидович горестно вздохнул. «Неси осторожнее!» Попросил Велимир, увидев, что Горислав слишком резко стаскивает Захара с дивана. «Вдруг он проснется?» — Не проснется, — проворчал дружинник. — Я ему пальцу морфея в ноздри вду Будет спать до самой смерти. — Я хочу, чтобы он видел свою смерть, — напомнил Крутополк. — Увидит, — пообещал Горислав. — Доза маленькая, полграмма всего. Действие прекратится часа через три. — Это хорошо. Крутополк в последний раз огляделся. Наемник и его рыжая спутница болтают с тощим полицейским. Мрачные уголовники ждут своей очереди на прием к оперативнику. Спецназовцы покачивают автоматами у стен и вышел из зала. Ему даже не верилось, что похищение кровососа оказалось таким простым делом. — Боюсь даже спрашивать, что вы, «Что вы здесь делали, — пробормотал майор, принюхиваясь к издаваемым Артемом запахом. — Кто вы? — переспросил наемник. — Вы, вы, — пояснил Корнилов. — В смысле ты и все остальные... — подсказала Инга. «Господину майору — Господину-майору любопытно. Арнилов скептически посмотрел на рыжую. — Ах, мы! Артем широко улыбнулся. — Так это очень даже легко объяснить. Только вы обещайте, что поверите. — Я постараюсь, — кивнул полицейский. — Дело в том, что один мой друг, он как раз спит где-то неподалеку. Наемник бросил взгляд на диван, пытаясь отыскать Захара, не заметил его и продолжил. — Ну так вот, мой друг пытался посвятить стихи моей девушке. «Мне», — уточнила Инга, прижавшись к плечу Артема. «Но у него вышла проблема с вдохновением, и мы поехали сюда». «Зачем?» — не понял майор. «За вдохновением», — повторила Рыжая. Захару потребовалось взглянуть на вспышку страсти, окунуться, ну, так сказать, в прекрасное. «Культурный допинг», — добавил наемник. «Мы не нашли картину в нужном зале и побрели искать ее. Но остальное вы знаете». «Звучит правдоподобно». — признался Корнилов, вертя в руке зажигалку. — Стихи-то хоть написал? — А как же! — подтвердила Инга. — Причем замечательные! Только я не запомнила ни строчки. «Понятно — Понятно. Майор, с сожалением, сунул зажигалку в карман и повернулся к пустому дивану. — А что, ваш друг навел морок? Артем и Инга переглянулись. — А где Захар? — видел.